10 Девчонка не шла у него из головы. Павлов думал о ней весь день, когда проводил переговоры, когда слушал раскладки Никонова по кредитным предложениям НБР-банка, когда за обедом встречался со своими друзьями. Юля была не похожа на женщин, с которыми он обычно имел дело, на всех этих избалованных папенькиных дочек, точно знавших, чего они хотят от жизни и от самого Александра. Павлов любил хороший секс и умелых любовниц. Он никогда не был обделён вниманием противоположного пола и знал, что нравится женщинам. А это была какой-то не такой. На вечеринке он ясно дал понять, что Юля ему понравилась, уделял ей внимание, почти не отходил от неё. После этого Александр ждал одного результата – номер телефона той, что рассчитывала согревать ему постель в ближайшие пару месяцев. Юля же, зачарованно смотревшая на него, и подавно должна была желать продолжения знакомства не оставив даже намека, где ее искать. На всякий случай Павлов проверил карманы, надеясь найти там сложенный кусочек бумаги с номером ее мобильного. Так уже было пару раз в его практике, когда весьма скромные на первый взгляд девицы, изображавшие себя недотрог, оказывались потом ненасытными фуриями в постели. И он был даже не против такого варианта. Но в карманах было пусто, хотя Александр проверил дважды. Что с этой девчонкой не так? Павлов решил снова отыскать Юлию на вечеринке, чтобы сделать то, чего он не делал уже много лет. Самому пригласить ее куда-нибудь выпить. Но успел только увидеть ее, исчезающей в кабине лифта. Да что за ерунда? Почему эта девчонка бегает от него? Что с ней не так? И как же он был рад, что все-таки решил догнать эту глупышку. Даже страшно подумать, что произошло бы с ней, если бы Александр тогда отступился и остался на вечеринке. Павлов не был излишне религиозен, но сейчас он благодарил Бога, что последовал за ней со свойственным ему упрямством и привычкой добиваться своего. Особенно, когда вспоминал, как Юля отдёрнулась от него, когда он всего лишь попытался коснуться её руки уже в безопасности своей квартиры. А ведь самого страшного тогда в парке не произошло. Ничего, он даст ей время привыкнуть к себе и забыть об этом происшествии. Зато потом наверстает упущенное, Павлов видел, что нравятся девчонки И момент, когда она окажется в его постели, разумеется, был всего лишь вопросом времени. А как иначе? У Александра ещё не было осечек. И наверняка те два-три месяца, что они пробудут вместе, принесут Павлову немало удовольствия. Правда, потом, когда он уже остынет и переключится на какую-нибудь другую цыпочку, Юля будет страдать, бегать за ним, устраивать некрасивые сцены. Всё это уже много раз случалось с ним, и не приносило Александру большой радости. Но он считал, что за все в жизни нужно платить. А эти неудобства как раз и были его платой за то, что Павлов позволял каждой из своих пасей верить, что именно она та единственная, с которой он проведет остаток жизни. Нет-нет, ничего подобного Александр никогда не говорил. Не признавался в любви, не клялся в верности. Просто, когда он начинал новые отношения с женщиной, то проводил с ней практически все свободное время хотя его и было не слишком много. В отношениях он всегда был верен выбранной женщине и не смотрел по сторонам, был внимательным любовником, дарил подарки и не жалел денег на их совместное времяпрепровождение. Разве его вина, что все без исключения женщины принимали такое отношение за любовь и сами влюблялись в него без памяти, начиная строить планы о красивой свадьбе на берегу моря? Обычно это и приводило к постепенному остыванию. Александру становилось неинтересно каждый день видеть влюбленные глаза и выслушивать намеки на то, что пора уже остепениться и купить, наконец, обручальное кольцо. Как только очередная кандидатка на его руку, сердце и многомиллионное состояние становилось чересчур навязчивой, Павлов разрывал с ней отношения. Его не трогали ни слезы, ни упреки. Как только Александр принимал окончательное решение о разрыве, уже ничто не могло поколебать его. И Павлов не чувствовал себя виноватым. Разве он говорил о любви? Обещал жениться? Конечно, нет. Женщинам свойственно обманывать себя, но разве это его вина? Его сердце ни разу не дрогнуло. Оно оставалось спокойным даже к самым слезным мольбам. Правда, что-то глубоко внутри подсказывало Павлову, что с этой девушкой все будет сложнее. Он не понимал еще, чем Юля отличается от его прошлых любовниц. Но вряд ли она сумеет серьезно усложнить ему жизнь. А что-то новенькое привнесет интерес в его довольно пресную в последнее время личную жизнь. И Александр отмахнулся от этих предчувствий. «Эй, о чем задумался?» Оторвал его от размышлений голос Игоря. «Надеюсь, о нашем кредите?» Павлов поднял взгляд. Но вот как можно было посреди обсуждения будущего их совместного дела унестись в мысли о какой-то девчонке? Оба друга внимательно смотрели на него, явно ожидая ответа на какой-то вопрос, который Александр, задумавшись, не расслышал. Зато ему в голову только что пришла отличная идея. «Кажется, я знаю, как подобраться к Гейзману», — улыбнулся он. С каждой секунды идея все больше и больше ему нравилась. Ведь это была пресловутая ситуация с двумя зайцами, которых можно подстрелить одним выстрелом. И как же? А вот в голосе Дэна могло бы быть поменьше скептицизма. «Вчера я познакомился с его дочкой». Павлов выдержал театральную паузу. Его друзья растерянно переглянулись, и затем Игорь озвучил их сомнения. «Но в открытых источниках ни о какой дочке не упоминается. У него есть сын, ему 12 лет, и он учится в частной школе где-то в Европе или в Америке. Никто точно не знает. Гейсман скрывает свою личную жизнь от журналистов. Странно. Александр задумался, рассуждая вслух. Да и фамилии у них разные. Может, внебрачные?» Или он ее тоже скрывает? Подожди. Вдруг вспомнил Дэн. Это та шатеночка в розовом платье? Да, она была хороша. Присоединился к нему Игорь. Кстати, это не из-за нее ты так прытко ускакал с вечеринки? Павлов только кивнул. Его друзьям нельзя было отказать в проницательности. К тому же они слишком давно его знали. И где она сейчас? В моей постели. Ухмыльнулся Александр. Игорь и Денис дружно присвистнули. «И, пожалуй, поеду-ка я расспрошу ее о Гейзмане, а вы пока изучайте варианты». Павлов постучал пальцем по папке, в которой находилась собранная его помощником информация, и вышел из ресторана.